Глава 15. Социализм ⁇ это строй цивилизованных кооператоров с чудовищным Распутиным во главе который копируется и фотографируется не только большими группами коллективных пропагандистов и агитаторов, но и коллективными организаторами, различающимися по их месту в исторически сложившейся системе использования аэропланов против нужд и бедствий низколетящей конницы, которая умирает, загнивает, но также неисчерпаема, как нам реорганизовать рабкрин». Над текстом, выложенным золотыми буквами, был картуш с золотым остробороденьким профилем и полукруглое слово «Ленин», обрамленное двумя оливковыми ветвями из фольги. Я часто проходил мимо этого места, но вокруг всегда были люди, а при них я не решался подойти ближе. Я внимательно оглядел всю конструкцию. Это был довольно большой в метр высотой планшет, обтянутый малиновым бархатом. Он висел на стене на двух петлях, а с другой стороны удерживался вплотную к стене небольшим крючком. Я огляделся. Еще не кончился тихий час, и в коридоре никого не было. Я подошел к окну. Идущая к столовой аллея была пуста, только из дальнего ее конца в мою сторону медленно ползли два лунохода, в которых я узнал вожатых Юру и Лену. Стояла тишина только с первого этажа, Доносилось тихое постукивание шарика о теннисный стол. Мысль о том, что кто-то имеет право играть в настольный теннис во время тихого часа, наполнила меня меланхолией. Откинув крючок, я потянул планшет на себя. Открылся квадрат стены, в центре которого был выключатель, выкрашенный золотой краской. Чувствуя, как у меня все сильнее сосет под ложечкой, я протянул руку и перещелкнул его вверх. А раздался негромкий гудок, и я, еще не поняв, что это такое, почувствовал, что совершил с окружающим миром и самим собой что-то страшное. Гудок прозвучал опять громче, и вдруг выяснилось, что выключатель, открытая малиновая дверца, и весь коридор, где я стою, все это не настоящее потому что на самом деле я вовсе не стою у стены с выключателем, а сижу в скрученной и неудобной позе в каком-то крайне тесном месте. Прогудело еще раз, и вокруг меня за несколько секунд сгустился луноход. Еще гудок, и в моем сознании сверкнула мысль о том, что вчера, перед тем, как склонить голову на руль, я довел красную линию на карте точно до черного кружка с надписью Забриски-пойнт. Звонил телефон. «Выспался, мудила!» — прогормыхал в трубке голос полковника Халмурадова. «Ты сам, мудила!» — сказал я, внезапно разозлясь. Халмурадов заливисто и заразительно захохотал. Я понял, что он совершенно не обиделся. Я тут опять один сижу в цупе. Наши в Японию уехали насчет совместного полета договариваться. Пхадзер Владиленович тебе привет передаешь, Жалел очень, что попрощаться не успел. В последний момент все решилось. А я из тебя тут остался. Ну, чего сегодня вымпел радиобуй ставишь? Отмучился, похоже. Рад? Я молчал. Да ты на меня злишься, что ли, обон? Что я тебе тогда козлом назвал? Брось! «Ты да ведь тогда весь ЦУП раком поставил, чуть полета отменять не пришлось!» — сказал Холмурадов и немного помолчал. «Да ты, правда, как баба? Мужик ты или нет? Тем более день такой! Ты вспомни только!» «Я помню!» — сказал я. «Застегнись как можно плотнее!» — озабоченно заговорил Холмурадов. «Особенно ватник на горле. Насчет лица...» Я все не хуже вас знаю, перебил я. Сначала очки, потом замотай шарфом, а потом уже ушанку. Обязательно завязать под подбородком перчатки, рукавай унты, перетянуть бечевкой. Вакуум шуток не понимает. Тогда минуты на три хватит. Все понял? Понял. Бля, не понял, а так точно. Приготовишься, доложишь. Говорят, в последние минуты жизни человек видит ее всю, как бы... В ускоренном обратном просмотре, не знаю. Со мной ничего подобного не было, как я не пытался. Вместо этого я отчетливо в мельчайших деталях представил себе Ландратову в Японии. Как он идет по солнечной утренней улице в дорогих свежекупленных кроссовках, улыбается и, наверное, даже не вспоминает о том, на что он их только что натянул. Представил я себе и остальных. Начальник полета, превратившегося в пожилого интеллигента в костюме тройки, и товарищ Кондратьева, дающего задумчивое интервью корреспонденту программы «Время». Но ни одной мысли о себе в мою голову не пришло. Чтобы успокоиться, я включил маяк и послушал тихую песню об огнях, которые загорались там вдали за рекой, о поникшей голове, пробитом сердце и белогвардейцах, которым нечего терять, кроме своих цепей. Я вспомнил, как давным-давно в детстве полз в противогазе полинолеуму. Неслышно подпевая далекому репродуктору и тихим голосом запел. Это белогвардейские цепи. Вдруг радио отключилось и зазвонил телефон. — Ну чего? — спросил Холмурадов. — Готов? — Нет еще, — ответил я. — Куда спешить? — Ну ты гандон, парень! — сказал Холмурадов. Тут у тебя в личном деле написано, что друзей в детстве не было, кроме этого мудака, которого мы расстреляли. Ты о других-то хоть иногда думаешь? Я ж на теннис опять не попаду!» Почему-то мысль о том, что Халмурадов в белых шортах на своих жирных ляжках совсем скоро будет стоять на Лужниковском корте и постукивать мячиком об асфальт, а меня в это время уже не будет нигде, показалась мне невероятно обидной. Не из-за того, что я ощутил к нему зависть, а потому что я вдруг с пронзительной ясностью вспомнил солнечный сентябрьский день в Лужниках еще школьных времен. Но потом я понял, что когда не будет меня, Холмурадова и Лужников тоже не будет. И эта мысль развеяла меланхолию, вынесенную мною из сна. — А других? Какие еще другие? — тихо спросил я. Впрочем, чушь. Вы идите, я сам справлюсь». «Ты брось это». «Правда, идите». «Брось, брось», — серьезно сказал холмурадов «Мне окна закрыть. Сигнал с Луны зарегистрировать, московское время проставить. Ты лучше давай это, быстрее». «А Ландратов тоже в Японии?» — спросил друг я. «А чего ты спросил?» — подозрительно проговорил холмурадов «Так просто вспомнил». «А чего вспомнил, скажи, а?» «Да так», — ответил я. Вспомнил, как он калинку танцевал на выпускном экзамене. «Вас понял. Эй, ландрат ты в Японии? Тут про тебя спрашивают». Послышался смех и скользкий скрип зажимающих трубку пальцев. «Тут он», — сказал наконец Холмурадов, — «привет тебе передает». «Ему тоже. Ну ладно, пора, пожалуй». «Толкнешь люк», — быстро заговорил Хелмурадов, повторяя известную мне наизусть инструкцию, и сразу за руль хватайся, чтоб воздухом не выкинуло. Потом вдохни из кислородной маски сквозь шарф и вылазь. Пройдешь 15 шагов по ходу движения, вынешь, вымпел, радио, буй, поставишь и включишь. Смотри только, отнеси подальше, а то луноход сигнал заэкранирует. Ну а потом пистолет с одним патроном мы тебе выдали, а трусов у нас в отряде космонавтов никогда не было». Я положил трубку. Телефон зазвонил снова, но я не обращал на него внимания. На секунду у меня появилась мысль не включать вымпел радиоубуй, чтобы эта сволочь Холмурадов просидел в ЦУПе до конца дня, а потом еще получил какой-нибудь партийный выговор. Но я вспомнил Сему Аникина и его слова о том, что я обязательно должен долететь и все сделать. Предать парней с первой и второй ступени да и молчаливого Диму с лунного модуля я не мог. Они умерли, чтобы я сейчас оказался здесь, и перед лицом их высоких коротких судеб моя злоба на Холмурадова показалась мне мелкой и стыдной. И когда я понял, что сейчас, через несколько секунд, соберусь с духом и сделаю все как надо, телефон замолчал. Я стал собираться и через полчаса был готов. Плотно-плотно заткнув уши и ноздри специальными гидрокомпенсационными тампонами из промасленной ваты, я проверил одежду. Все было плотно застегнуто, заправлено и перетянуто. Правда, резинка мотоциклетных очков была слишком тесной, и они впились в лицо. Но я не стал возиться, терпеть все равно оставалось совсем недолго. Взяв лежащую на полке кобуру, я вытащил из нее пистолет, поставил его на боевой взвод и сунул в карман ватника. Перебросив мешок с вымпелом радиоубуем через левое плечо, я положил было руку на трубку, но вспомнил, что уже затнул уши ватой, да мне и не очень хотелось тратить последние мгновения жизни на беседу с Хелмурадовым. Я вспомнил наш последний разговор с Димой и подумал, что я правильно сделал, что наврал ему про Забриский Пойнт. Горько уходить из мира, в котором оставляешь какую-то тайну. Я выдохнул, как перед прыжком в воду, и принялся за дело. За долгие часы тренировок мое тело настолько хорошо запомнило, что ему следует делать, что я ни разу не остановился, хотя работать мне пришлось почти в полной темноте, потому что аккумулятор сел до такой степени, что лампочка уже не давала света. Был только виден малиновый червячок спирали». Сначала надо было снять пять винтов по периметру люка. Когда последний винт звякнул об пол, я нащупал на стене стеклянное окошко аварийного сброса люка и сильно ударил по стеклу последней банкой великой стены. Стекло разбилось. Я просунул в окошко кисть, зацепил пальцем кольцо пиропатрона и дернул его на себя». Пиропатрон был сделан из взрывателя от гранаты F1 и срабатывал с замедлением в 3 секунды, поэтому у меня как раз хватило времени схватиться за руль и как можно ниже пригнуть голову. Потом над моей головой громыхнуло, и меня так качнуло, что чуть не выбросило из седла, но я удержался. Прошло полсекунды, и я поднял голову. Надо мной была бездонная чернота открытого космоса. Между ним и мною был только тонкий плексиглас мотоциклетных очков. Вокруг была абсолютная тьма. Я нагнулся, глубоко вдохнул из раз трубокислородной маски и, неуклюже перевалившись через борт, поднялся на ноги и пошел вперед. Каждый шаг давался ценой невероятного усилия из-за страшной боли в спине, разогнутой впервые за месяц. Идти целых пятнадцать шагов не хотелось. Я опустился на колено, расслабил тесьму мешка с вымпелом радиобуем и потащил его наружу. Он зацепился рычажком и никак не хотел вылезать. Держать воздух в легких становилось все сложнее, и со мной случился короткий момент паники. Показалось, что я сейчас умру, так и не выполнив того, зачем я здесь. Но в следующую минуту мешок соскочил, я опустил радиовымпел на невидимую поверхность Луны и повернул рычажок. В эфир полетели закодированные слова «Ленин», «СССР» и «Мир». Повторяемые через каждые три секунды. А на корпусе вспыхнула крошечная красная лампочка, Осветившая изображение плывущего сквозь пшеничные колосья земного шара. И тут я впервые в жизни заметил, что герб моей родины изображает вид с луны. Воздух рвался из легких наружу, и я знал, что через несколько секунд выдохну его и обожженным ртом глотну пустоты. Я размахнулся и швырнул как можно дальше никелированный шарик. Пора было умирать. Я вынул из кармана пистолет, поднес его к виску и попытался вспомнить главное в своем недолгом существовании, но в голову не пришло ничего, кроме истории Марата попади Рассказанный его отцом. Мне показалось нелепым и обидным, что я умру с этой мыслью, не имеющей ко мне никакого отношения. И я попытался думать о другом, но не смог. Перед моими глазами встала зимняя поляна, сидящая в кустах егеря, два медведя с ревом, идущие на охотников. И, нажимая курок, я вдруг с несомненной отчетливостью понял, что Киссинджер, Знал. Пистолет дал осечку, но и без него уже все было ясно. Перед моими глазами поплыли яркие спасательные круги. Я попытался поймать один из них, промахнулся и повалился на ледяной и черный лунный базальт. В мою щеку впивался острый камень. Из-за шарфа он не очень чувствовался, но было все равно неприятно. Я приподнялся на локтях и огляделся. Видно, вокруг не было ничего. В носу свербело, я чихнул, и один из тампонов вылетел из носа. Тогда я сдернул с головы шарф, очки и ушанку. Потом вытащил из ушей и носа разбухшие ватные тампоны. Слышно не было ничего, зато ощущался явственный запах плесени. Я поднялся, пошарил вокруг руками, вытянул их перед собой и пошел вперед. Почти сразу же я обо что-то споткнулся, но сохранил равновесие. Через несколько шагов мои пальцы уперлись в стену, пошарив по ней, я нащупал толстые провисающие провода, облепленные каким-то липким пухом. Я повернулся и пошел в другую сторону. Теперь я шел осторожнее, высоко поднимая ноги, но через несколько шагов спотнулся опять. Потом под моими руками опять оказались... «Стена и кабели». Тут я заметил метрах в пяти от себя крохотную красную лампочку, освещавшую металлический пятиугольник, и все вспомнил. Но я не успел никак осмыслить вспомненное и что-нибудь по этому поводу подумать. Далеко справа вспыхнул, я повернул голову, инстинктивно заслонил лицо руками и сквозь пальцы увидел уходящий вдаль тоннель, в конце которого зажегся яркий свет» осветив густо покрытые кабельми стены, исходящиеся в точку рельсы. Отвернувшись, я увидел стоящий на рельсах луноход, на который падала моя черная длинная тень. Неизвестный оформитель густо изрисовал его звездами и крупными словами «СССР» и попятился к нему, закрываясь от плывущего на меня над рельсами ослепительного огня, почему-то вдруг напомнившего мне закатное солнце. А борт лунохода звякнуло, и в ту же секунду долетел громкий треск. Я понял, что в меня стреляют, и кинулся за луноход. А его борт снова звякнуло пулей, и несколько секунд он гудел, как похоронный колокол. Донеслось негромкое постукивание колес, потом раздался еще один выстрел, и стук колес стих. «Эй, Кривомазов!» — загремел нечеловеческий громкий голос. «Выходи с поднятыми руками, сука! Тебе орден дали!» Я осторожно выглянул из-за лунохода. Метрах в пятидесяти от меня на рельсах стояла маленькая дрезина с ослепительно горящей фарой, перед которой на широко расставленных ногах покачивался человек с мегафоном в левой руке и пистолетом в правой. Он поднял оружие, громыхнул выстрел, и несколько раз рикошетившая пуля провизжала под потолком. Я спрятал голову. «Выходи, гад!» Его голос был знакомым, но я не мог понять, кто это. «Два!» Он еще раз выстрелил и попал в корпус лунохода. «Три!» Я опять осторожно выглянул и увидел, как он положил мегафон на свою дрезину, развел руки в стороны и медленный трусцой побежал по шпалам к луноходу. Когда он немного приблизился, стало слышно, что он жужжит ртом, изображая рев самолетных двигателей, и я сразу узнал его. Это был Ландратов». Я попятился было по туннелю, но понял, что как только он долетит до лунохода, я окажусь совершенно беззащитным. Секунду поколебавшись, я пригнулся и нырнул под низкое заусенчатое дно. Теперь я видел только приближающиеся ноги, ловко, но как-то вывороченно ступающие по шпалам. Кажется, он ничего не заметил. Приблизясь к луноходу, он загудел иначе напряжение, и я понял, что он закладывает вираж, обходя аппарат сбоку. Потом его споги мелькнули между ржавыми травайными колесами, и тут, неожиданно для самого себя, я схватил его за ноги. Когда мои пальцы сомкнулись вокруг его щиколоток, я чуть не отпустил их от тошнотворного ощущения почти полной пустоты в его сапогах. Он заорал и упал. Я не рожал Рук и протезы под мягкой кожей неестественно вывернулись. Я еще раз крутанул их и полез из-под лунохода наружу. Когда я выбрался, он уже подползал к лежащему между шпалами пистолету, отлетевшему при его падении. У меня оставалось не больше секунды. Я схватил тяжелый пятиугольник вымпела радиобуя и силой опустил его на желтоволосый ландратовский затылок. Раздался хруст и красная лампочка погасла.